Замечательно придумано, чевостик. А сейчас я хочу познакомить тебя с другими птицами. Глазчатыми курицами. Вот они, рядом с большой кучей листьев. Сами птицы коричневые, а от середины груди вниз идет нарядная черная полоса. Ну и не очень-то нарядно. Не то, что райские птицы. Зато глазчатые курицы очень необычно выводит своих цыплят. Кучу листьев, на которые мы обратили внимание, сгреб своими ногами петух. Листья внутри кучи преют, выделяют тепло. Папа петух все время сует в кучу клюв, проверяет, тепло ли внутри. Мама курица время от времени сносит яйцо, но не насиживает его. Папа петух сразу же прячет яйцо в кучу и внимательно следит за температурой внутри. То подсыплет сверху еще листьев, то снимет лишнее. А цыплята, когда каждому из них приходит срок, вылупляются и выскакивают наружу,